Глава 18 Хорошо знакомая серость. Тварь, несущаяся на него, была всего в трех шагах. Высший снова выстрелил хвостом копьем, но Константин активировал теневой переход, который он опробовал всего пару раз. Скакнув за спину разогнавшемуся крому за мгновение до того, как его пробило хвостом, Тварь на секунду озадачилась исчезновением противника, затормозить не успела и впечаталась в барьер. Что ж, теперь ясно ее умение исчезать и возникать неожиданно для жертвы. Как и Константин, тварь умела ходить в тенях. Не воспользоваться шансом было нельзя. И пока Высший приходил в себя после столкновения, Воронцов резким взмахом отправил нож Славов в полет, держа взглядом то, что можно было считать шеей. хотя как таковой ее не было. Умение «нож в цель второго уровня» не подвело. Клинок вошел точно, куда он и хотел, сантиметров на десять ниже распахнутой пасти. Там была какая-то выемка, в нее-то Константин и целил. Вот только тот прошел крома насквозь, словно это был фантом, и вместо этого он вонзился в барьер, который в тени был так же материален, как и в яве. «Хреново, мать его, идти!» – прокомментировал Воронцов свой бросок и послал во вскочившую на ноги тварь огонь сварога. Пробный огнишар ударил в бочину высшего. Багровые чешуйки, покрывающие место попадания, словно оплавились, превратившись в спекшуюся нашлепку. «Неплохо!» – подвел итог атаки Воронцов. Тварь вздрогнула и, похоже, серьезно обиделась. Снова ударила ментально. Но Константин уже понял, что у сильной атаки крома есть минус. Угол не превышал 10 градусов в самой широкой точке. И когда почувствовал, что пора сваливать, ушел в перекат, не забыв садануть по твари площадной техникой. В отличие от обычных стихийников, божественную силу можно было измять, словно пластилин. Огненная земля вспыхнула прямо под кромом. Тварь скачком ушла на другую сторону арены. Но удар не прошел без последствий. Пламя лизнуло лапы и опалило брюхо. Чешуя выдержала, но все же тварь получила повреждение. Приземлился выше, вздрогнув всем телом и издав нечто напоминающее скулеж. Константин не стал призывать нож, славов обратно. Понятно, что тот сейчас бесполезен. А вот сила, дарованная сварогом, работала, хоть и не абсолютное оружие. но все же он смог потрепать то, что раньше считалось неубиваемым. Что-то Марислав говорил про свет. Он действует на тварь, но плохо. Сейчас проверим. Луч света унесся в тварь, но та не стала ожидать, когда в нее влетит снова что-то опасное, и навстречу Веде Константина рванулся полок тьмы. Это было ожидаемо. Луч завяз в плотной черной завесе, и та поглотила его. Тварь не умела мгновенно перемещаться в тени, как Воронцов, но была быстра. Один прыжок, второй, все поломанной траектории. Удар хвостом, на пути которого снова появился щит сварога. Но за мгновение до того, как хвост угодил в защиту, с его кончика сорвался заряд тьмы, который едва не обнулил щит. Кончик хвоста нашел брешь и ударил точно в центр груди, опрокидывая Константина на спину. При падении его приложило затылком о барьер. Звезды в глазах вспыхнули невиданным фейерверком. Они исчезли буквально за пару секунд. И что удивительно, несмотря на то, что физическая защита тени, которую он наложил перед поединком, снялась, он был еще жив. Кое-как Воронцов поднялся на ноги. Боль в груди была адской. Ребра не давали нормально двигаться. Все вокруг кружилось. Прошло еще секунд десять, а он все еще был жив. Яркая вспышка света откуда-то слева. С трудом повернув голову, Воронцов увидел Арислава. Древний Волхв тоже умел входить в тень. И сейчас он связал тварь к оконам света, который в разы превосходил то, что сделал Айгал, когда блокировал переход. Внутри гигантского белого шара все было затянуто тьмой. И каждое мгновение она била чем-то в барьер, пытаясь пробить. Трещины после этих ударов быстро затягивались, но Константин видел, каких усилий это стоило волхву. «Ваше сиятельство!» — сквозь зубы процедил Арислав. «Выходите из тени. Мне его долго не удержать. Там мы примем бой вместе. Тихомир и второй гвардеец ждут и готовы к бою». «Нет», — отрезал Воронцов. Пошатываясь, он приближался к кокону, в котором был скован кром. Они только зря погибнут. Он достал из кармана гранату Лады. Сфера меня пропустит. Да, если я прикажу. Не понимая, что Константин хочет сделать, ответил Волхв. Хорошо. Активируя руну и не выпуская гранату, произнес Боярин. Вам нужно сделать две вещи. «На пару секунд разогнать тьму внутри и сделать так, чтобы в этот момент я смог пройти барьер». «Это можно», — процедил Арислав. «Надеюсь, вы знаете, что делаете». «И я надеюсь. Не поминайте лихом. Дайте команду». Внутри сферы полыхнул белый свет. Тьма исчезла, и Воронцов увидел крома, стоящего к нему спиной на четырех лапах. «Да!» Выкрикнул Волх, и Константин активировал теневой переход. Он в одно мгновение возник в полуметре над спиной твари и плюхнулся прямо на нее, пропоров бедро и левую руку шипами на спине высшего. Но дело было сделано. Адская боль едва не парализовала Воронцова. Раны горели огнем, но 90% плана выполнено. Кром еще приходил в себя. После атаки светом он выглядел дезориентированным и вялым. Похоже, он даже не понял, что у него есть кто-то на спине. Хвост его долбил в купол, выписывая неимоверные петли. Константин рывком вытащил левую руку и, заливая кровью спину твари, встал на колени, снимая бедро с шипа. В левой руке его активировался божественный меч чистого пламени Сварога, И боярин, не раздумывая, вогнал его в спину между головой и туловищем. И ведь вышло. Клинок пробил чешую на загривке, вошел на четверть длины сантиметров на двадцать. Одновременно с этим бывший детектив подтянулся и оказался чуть ли не на самой голове высшего. Одним движением он перегнулся через голову и отправил гранату в распахнутую круглую пасть. Артефакт влетел внутрь. Челюсти Крома схлопнулись, но было уже поздно. Тварь взбрыкнула, словно необъезженный жеребец. Воронцов взмыл вверх и вылетел из сферы, покатившись по обломкам плиты. Острые камни впивались в ребра, в глазах потемнело, а через секунду он услышал хлопок. Зрение прояснилось, и он увидел сферу, по стенкам которой стекала черная кровь. Внутри все было заполнено ошметками мяса, обломками костей и тьмой, которая собиралась в уже привычный шарик. «Ваше сиятельство!» — убирая барьер, произнес Арислав. «Вы убили высшего?» Константин с трудом поднялся и призвал нож, который так и валялся там, где угодил в защиту ловушки, которой больше не было. Клинок из беловодья влетел ему в руку, с трудом заведя ее за спину, Боярин с третьего раза все же попал в ножны. «Без вас бы не справился. Это наше общее достижение. А теперь, если вас не затруднит, прихватите ошметки твари. Думаю, Ладе будет очень интересно изучить то, что осталось. Возможно, среди ваших найдутся следующие в этом ведуны. Мне кажется, тут очень много ценных ингредиентов». «Все сделаю, ваше сиятельство», — кивнул Волхв. «И сферу подниму, она ваша по праву. А вам пора возвращаться в Явь. Барьер пал, видимо, он был завязан на Крома». Константин вздохнул. Сломанные ребра отозвались адской болью. Кое-как устояв на ногах, Воронцов отменил действие веды укрытия в тени. Он буквально вывалился на свет, где тут же попал в руки Тихомира, и ворвавшейся на капище Юлии. «Лекаря сюда!» — закричала она, что есть мочи. Именно в этот момент Воронцов решил отрубиться. Последнее, что он видел, — это слезы в ее темно-синих глазах. «Ты заставил меня волноваться!» — сердитым тоном произнесла Юлия. Но было заметно, что так она пытается скрыть свой испуг за него. Воронцов посмотрел на пробитый рукав сюртука и штанину, а ведь их лада заговаривала, они пулю из карабина держат, а тут две сквозные дыры, и это при том, что на шипы он просто рухнул. Константин не стал ничего говорить, подошел к жене, обнял и поцеловал. Работала безотказно, а тут же забыла об упреках и, ответив на поцелуй, прижалась к нему всем телом. «Ты...» — возмутилась она. «Не смей так больше делать!» «Что?» — притворно поинтересовался Воронцов. «Не целовать тебя? Это очень жестокое наказание!» «Затыкать мне рот! Я не договорила!» «Милая, прекрати, пожалуйста!» Уже серьезным голосом, в котором проступили стальные нотки, произнес Воронцов. «Мы на войне. Это не последний раз, когда я рискую жизнью!» И я дальше буду это делать. И если ты собралась устраивать мне выволочки каждый раз, то взять тебя с собой – крайне плохая идея. Не заставляй меня передумывать и отправлять тебя в усадьбу или наш особняк в Тверде. Я сделал то, что считал нужным. И поскольку враг уничтожен, никто серьезно не пострадал, значит результат можно считать приемлемым. А теперь закрыли тему». Юлия несколько секунд задумчиво смотрела на мужа. Сейчас в ней боролись две совершенно разные сущности. Боевая ведунья говорила, что Константин прав, а боярыня хотела учинить чисто бабский скандал. «Прости, я действительно испугалась, особенно когда Арислав рассказал, что за тварь на вас напала. Я кое-что читала о высших в родовой библиотеке. Там очень немного». Но даже этой информации достаточно, чтобы понять, ты опять сделал невозможное. Ничего, любимая. Подойдя и обняв жену, которая тут же положила ему голову на плечо, успокоил ее Воронцов. Я не настолько крут. В одиночку он бы меня убил. Но у меня отличная команда, которая предоставила мне все необходимое для победы. Граната Лады, Веды, Арислава и Айгала — копья прислужника. «Только я не у дел осталось», — вздохнула Юлия. «Надо мне свет прокачивать». «Обязательно», — улыбнулся Воронцов. «Вот только у нас нет места силы». Он вернулся к кровати и принялся одеваться. Юлия, пока его раны залечивали, почистила одежду от крови и теперь от нее пахло утренней свежестью. Через минуту они вышли из своей каюты и направились в небольшой зал, который сейчас использовался как штаб операции. «Доклад», – потребовал Константин, переступив порог и окинув взглядом собравшихся. «Рабочие приступили к уборке капища», – отчитался о проделанном Тихомир. «К вечеру площадка будет подготовлена», – Арислав приглядывает за ними Стрелки и ведуны держат оборону, силовые экраны справляются, новые светцы очень хорошо сопротивляются тьме. Была попытка прорыва, отбита без потерь. Убили около полусотни различных тварей. Сферы собраны. Константин бросил взгляд на настенные часы. Те показывали половину шестого. Осень еще не до конца вступила в свои права и темнело сейчас около десяти. «Есть вести от второго отряда?» Тихомир покачал головой. «Связи вообще ни с кем нет. Тьма блокирует даже мысли и Лады Захаровны». «Вот это нехорошо. Надо подумать, как связь наладить. Но это подождет. Они все равно должны войти в столицу только завтра утром». «Лада?» «Лада и несколько ведунов роются в месиве, которое осталось от высшего». Говорит, что есть довольно много перспективных образцов для оберегов, но и уничтожено прилично. «Неплохо», — похвалил Константин. «Выдели сопровождение. Мне надо перекинуться парой слов с Ариславом, да и с кругом связаться. И так с отчетом задержался». «Жал и Айгал ждут вас внизу», — мгновенно ответил Сотник. Воронцов кивнул и, взяв Юлию под руку, пошел к лестнице, ведущей на первую палубу. «Рад, что вы в порядке, ваше сиятельство. Заставили вы нас поволноваться», — встретил его улыбкой Волхв. «Никто не знал, что шипы твари ядовитые». «У вас замечательный лекарь», — улыбнулся в ответ Константин. «Быстро с ядом разобрался и раны закрыл. Правда, видел я его, когда тот уходил». Едва ноги волочил. Руки дрожат. Весь белый. Думаю, он свои пяток сфер честно заслужил. «Выделим из добычи», — склонил голову Арислав. «Но «Ну вы правы. Верон сильный ведун. Но можно быть куда лучше, и эти пять сфер ему помогут. Хотя для него это капля в море». Волх сунул руку в карман и протянул Воронцову сферу тьмы размером с шар для русского бильярда. «Сфера с Впервые такую вижу. Самое крупное, что мне довелось встречать, чуть больше куриного яйца. Это был жнец. Хочу предостеречь вас, ваше сиятельство. Не уверен, что вы сможете поглотить такое количество энергии». «А мы цепочку сделаем». усмехнулся Воронцов, убирая трофей в карман. «Разделю ее с Юлией и белишом, Как думаете, сработает?» «Хороший план, ваше сиятельство. Но когда пойдете ее использовать, меня позовите. Пригляжу, чтобы все прошло как надо». Константин кивнул. За последние три недели он научился доверять древнему волхву. «Ладно, пора связаться с кругом и обсудить ситуацию». «Мне очень не нравится одиннадцать мощнейших разрывов. Если из них придет хотя бы пара высших, они нам жизни не дадут». «Верно», — согласился Арислав. «И так затянули с докладом. За капищей не беспокойтесь. Часа за два мужики управятся». Константин бросил взгляд на рабочих, которые грузили обломки прежней рунной плиты в тачки и спускали их по мосткам на площадь. Арислав неожиданно произнес Воронцов. «А есть среди твоих ведунов умельцы, которые смогут сплавить камни?» Волхв озадаченно уставился на боярина, не понимая, зачем это потребовалось. «Тут обломков куча», — пояснил Константин. «Может, нам из них небольшие укрепленные районы сделать? Вроде как маленькие крепости или уоты для пулеметчиков?» «Хорошая идея, ваше сиятельство». И люди, имея преграду, будут крепче стоять. Веды ведами, но они разрушаются другими. А камень есть камень. Я сейчас же распоряжусь. Скоро закончим установку заградительного рубежа из колючей проволоки. Наш северный участок остался последним». Константин кивнул и направился к лестнице, ведущей с холма. Юлия шла рядом, держа его за руку. Два гвардейца, бдительно следя за окружающей обстановкой, топали на метр позади, но Воронцов видел тонкую пленку щита, которую кто-то из них выставил перед господином, так, на всякий случай. «Вран!» — мысленно позвал Константин. Дух откликнулся мгновенно. «Я здесь, ваше сиятельство. Чего изволите?» «Вызывай бояр в круг. Нужно сообщить о происходящем и совет держать». «Слушаюсь. Будет исполнено немедленно». Константин, чтобы не стоять просто так, снова взглянул на четвертый план, пересчитал разрывы. Все те же одиннадцать. «Да, тяжело будет». «Ну, здравствуй, зетек. раздался за спиной голос боярина Рысева. «Как там, внучки мои?» «Нормально, ваше сиятельство», — улыбнулся Константин. «Анна, похоже, даже не покидала борта Литкора, а Юлию я от драки уберег. Тяжко было». «Твари?» «Тварь», — покачал головой Воронцов. «Мне ловушку состряпали на капище, ведой долбанули, но это мы легко отбили. А вот потом из перехода явился Высший, или, как его называет Арислав, Кром. Серьезная тварь. Потребовалось приложить немало усилий, чтобы ее завалить. «Ты уничтожил Крома в одиночку?» — с Боярина слетела вся веселость. «Да, хоть и не в одиночку. Арислав и Гвардеец помогли Светом, Лада гранату дала, но ну и Веды Божественные помогли. Так что скоро в историю твари можно будет вписать новую главу — «Уничтожение Высшего». Насколько я знаю, такого еще не случалось, а если и случалось, то свидетельств нет. «Невероятно!» — воскликнул боярин Рысев. «Ты и вправду велик, зетек. Я счастлив, что пошел на сделку с тобой. Как высадка прошла!» «Вот за этим я и созвал круг. Придется вам, Николай Олегович, подождать, чтобы я по пять раз одно и то же не пересказывал». За спиной Воронцова сверкнуло, это значит, появилась очередная проекция. Константин повернулся и обнаружил боярина Кречета, главу круга. Поклонившись, приветствуя старшего, он попросил обождать с вопросами. Тот благосклонно кивнул и принялся изучать четвертый план, и лицо его с каждым мгновением мрачнело. «Плохо дело», — произнес он спустя минуту. Одиннадцать сильнейших разрывов. Я подобного еще никогда не видел. Самый мощный был лет двадцать назад. Черный ведун открыл на юге во время ежегодного пришествия тьмы. Боярин Змеев погиб, закрывая его, но справился. Город пострадал, но выстоял. Тогда из разрыва пришло несколько жнецов. Все же протаскивать твари в явь стоит очень больших усилий. Иначе быть тьма давно победила. Но дело они натворили много, прежде чем их удалось уничтожить. Род тогда потерял почти всю гвардию. Уцелела боярыня Наталья и младший из наследников. Он сейчас во главе Рода. «Чем дальше, тем страшнее», — подвел итог Константин. «И ночью на нас обрушится вся мощь тьмы?» «Да». Подтвердил его догадку, Кречет. Вам нужно уходить или подняться в воздух. Воронцов покачал головой и быстро пересказал подробности высадки и потерю литкора. Ловушка захлопнулась, произнес Рысев. Здесь и место силы, которое нам очень нужно, и отмеченный сварогом. Теперь они вас не выпустят. Надо думать, произнес Константин. Мы даже не можем связаться с резервами. В этот момент появилось еще несколько бояр, потом сразу пятеро. Наконец собрались все, даже Лосев явился. Тот с ненавистью сверлил взглядом Воронцова, но молчал. Константин быстро доложил о происходящем. Его рассказ о битве с Высшим произвел впечатление. Только Лосев скривился. Зато когда Воронцов дошел до ловушки... Его губы исказились в презрительной довольной усмешке. Да, похоже, с ним еще придется воевать. Жить рядом с таким соседом бывшему детективу не улыбалось. Тем более учитывая, что именно он поддерживал и направлял мятеж в родовых землях Воронцовых. Он враг, и оставлять его за спиной – вверх неблагоразумия. «Что вы планируете делать, боярин?» обратился к Константину Медведев. «Выполнять наш план?» спокойно ответил Воронцов. «Держать оборону, отбивать атаки, ждать, когда резервы ударят по столице снаружи. Но сейчас меня интересует, есть ли у нас возможность закрыть разрывы. Если нам это удастся, миссия станет куда проще». «Отсюда нет», — покачал головой Кречет. Одному ведуну, даже очень могучему, подобное не под силу. Там рунный круг, рассчитанный на троих, и, скорее всего, не обошлось без жертвенника. За последние недели пропало очень много людей. Вероятно, их привели сюда и убили, тем самым спровоцировав огромный выплеск энергии, который пробил брешь в четвертом плане. «А если ударить артиллерией или ведами?» – предложил кто-то из бояр. «Тьма не даст», — покачал головой Рысев. «Это мы из круга видим разрывы и столбы, а вокруг боярина сплошная чернота, которая гораздо сильнее обычной. Твари в ней не дадут дойти. Ведуны не позволят летать и скидывать бомбы, а снаряды задержат тьма». «Мы можем ударить отсюда все вместе, как мы это делаем уже долгие годы, — крепя мир», — подал голос Морозов. «Можно попробовать», — согласился Кречет. «Вот только, я думаю, противник это предусмотрел. Тьма — это необычное, и когда мы создадим привычную затычку, пусть даже очень мощную, нам не дадут заткнуть брешь». «Хватит болтать», — зло произнес Лосев. «Давайте действовать. Вы любители долго разговоры разводить, хуже баб на рынке. Решили, делаем». Игорь Михайлович прав, неожиданно поддержал Лосева глава круга. «Мы и вправду очень любим поговорить, но сейчас время действия. Константин Андреевич, как хозяин рунного круга, вы будете направляющим. Ваша задача – выбрать разрыв и указать на него рукой, правой или левой, без разницы, и удерживать ее на цели, пока веда рассеивания не закроет прореху». Все понятно, согласился Константин. Он нашел взглядом ближайшую, ту, что была прямо перед ним, и вытянув руку в сторону разрыва, приготовился действовать. Будет больно, предупредил Кречет. Мы ни разу не имели дела со столь большим разрывом. Закрытие малой щели втроем уже сулит неприятные ощущения, а уж такой. Начинайте, Олег Павлович, прервал его Воронцов. А то рука так стоять затекает. Глава круга кивнул и схватился за посох обеими руками. И тот тут же начал наливаться белым светом. Константин еще подумал, что хорошо, что он все же выучил веду, которая называлась «сила рассвета». Хоть и дорого обошлась, почти в десять сфер. Первая нить белого света потянулась к его руке. За ней вторая, третья, На растопыренной в сторону тьмы ладони образовался сгусток размером с мячик для тенниса. Обычно подобного хватало, чтобы закрыть небольшую щель. Седьмая нить, восьмая. Руку начала жечь. Шар все рос. Теперь он был размером со здоровую картофелину. Прошла минута. Воронцов скрипел зубами и молчал. Перед ним в воздухе висел уже футбольный мяч. Боль стала такой, что из глаз покатились слезы, а рука начала медленно опускаться. «Держать!» – пробился в его голову жесткий голос Кречета. «Еще секунда!» Константин, сцепив зубы, слегка приподнял руку, наводя ее снова на цель. Он видел, как кожа уже не просто идет волдырями, а начинает чернеть. «Сейчас!» раздался где-то за пределами сознания чей-то крик. Нити оборвались, и шар сорвался с руки и унесся в сторону цели. Вот только боль никуда не ушла. Константин продолжал держать рукой направление. Он видел, как летит шар, как тьма рвется к нему, но тот сияет, разгоняя ее. Как несколько черных молний ударили в него, обволокли, но свет победил. Хотя визуально шар уменьшился, потеряв процентов 10 объема. Константин продолжал стоять. На губах чувствовалась соль слез, рука болела, но он держал. Вспышка почти рядом с целью, пара метров не долетела. Но этого оказалось достаточно. Свет словно прилип к границе. Белая пленка расползлась вокруг щели и начала сдавливать ее края к центру. Еще несколько черных стрел угодили прямо в это белое пятно, но навредить не смогли. Прошло несколько минут, прежде чем разрыв был полностью ликвидирован. «Все, ваше сиятельство!» — услышал он голос кречета. «Мы сделали это!» «Вам нужен лекарь! Рука сильно пострадала!» «Еще раз!» — мотнув головой и разгоняя туман в глазах, произнес Константин. «Их еще десять!» «Невозможно!» – покачал головой глава круга. «Вы не выдержите. Чудо, что вы не рухнули в обморок. У вас просто стальная воля. Отдохните, восстановитесь, а через час повторим. Плохо, что меньшая по объему силы Веда просто не справится. Все, Константин Андреевич, мы явимся по вашему зову». И один за другим бояре стали исчезать. Рысев ушел последним. В его взгляде было уважение. «Все, Вран, давай меня обратно в Явь!» Рунный круг исчез, и Константин рухнул на колени, прижимая покалеченную руку к груди. «Да что ж такое!» – раздался обеспокоенный крик Юлии, которая упала на колени прямо перед ним. «Лекаря сюда! Срочно!» «Все нормально, милая!» – улыбнулся Воронцов. «Мы закрыли разрыв, но только один и дорогой ценой». Он продемонстрировал руку с обугленной кожей. «И мне нужно срочно прийти в себя. Через час второй раунд». «Не позволю», — заупрямилась бояриня Воронцова. «Позволишь», — улыбнулся Константин и провел тыльной стороной ладони левой руки по щеке девушки. — Позволишь, иначе есть вероятность, что эту ночь нам не пережить.